а тем временем в Петербурге жила ее соперница по духовному совершенству – Александра Андреевна Воейкова, которая, кроме обаяния и всевозможных дарований, правда, более скромных, чем у Волконской, отличалась невероятной кротостью и терпением. Живя под покровительством своего родственника и друга Жуковского – она могла бы встретиться со своим антиподом по характеру непокорной Зинаидой. Но мы не знаем, случались ли на самом деле их встречи, сведений нет. Но мы знаем наверняка, что в последние годы своей жизни с Воейковой любил беседовать Александр I в тиши аллей Царскосельского парка. Но это были лишь утешительные беседы о Боге о переходе в лучший мир. Обоих их ждала скорая смерть, мучили предчувствия, и они готовились к уходу. Но жизнерадостная, темпераментная Волконская хотела жить, радоваться и давать радость другим. Она не могла найти уже общего языка с императором, не нашла бы она его, скорее всего, и с Воейковой. Так что вопрос о том, происходили ли встречи двух духовно одаренных современниц, не так уж важен. Они были слишком разными. В Москве у нее появилось много новых друзей. Волконская дружила преимущественно с мужчинами. Женщины, видимо, были ей не интересны Тем более рядом всегда была с 1825 года родная сестра Мария Власова к тому времени овдовевшая и навсегда связавшая свою жизнь с сестрой. Не проявляя своего характера, по-видимому, очень мягкого и доброго, старшая сестра трогательно заботилась о младшей, восхищаясь ею бесконечно. Зинаида очень любила своих родственниц по мужу, его сестру Софью Григорьевну и жену его брата Сергея, Марию Николаевну. Для остальных женщин Волконская была непонятна и часто опасно И так уже не только светской дамой, но признанной писательницей, композитором и певицей поселилась Зинаида Александровна во дворце своей мачехи Белосельской-Белозерской в центре Москвы на углу Тверской и козицкого переулка. Дом этот вскоре стал очень популярен. Уже внешний вид его говорил всяк сюда входящему, что это академия, но созданная для наслаждения искусством и веселого времяпрепровождения, о чем свидетельствовала надпись на фронтоне «Ridendo dicere verum» – «Смеясь сказать правду». Стены также были расписаны фресками с классическими сюжетами. В вестибюле стояли бюсты Мольера и Чеморозы, говорящие о содружестве литературы и музыки. В парадном зале по понедельникам давали спектакли, и, по словам Вяземского, нельзя было забыть впечатление, которое производила княгиня своим полным и звучным контральта и одушевленную игрою в роли танкреда в опере «Рассинь». Зинаида Волконская была во всех отношениях совершенством, хозяйкой салона и одновременной исполнительницей. Она владела очень тонкой и сложной формой общения с людьми, объединенной общим интересом к познанию и одновременно стремлением к развлечению. Вяземский знал многих хозяек салонов – Евдокию Голицыну, Доле Фикельмон, Екатерину Карамзину, Александру Смирнову Россет. С одними был в родстве, с другими дружил, в-третьих был даже немного влюблен, но выделял в этой роли только Зинаиду Волконскую. Он утверждал, что вести салон может только просвещенная женщина. «Ум женщины, — пишет он, — тем я обольщает и господствует, что он отменно чуток на чужой ум». Женский ум часто гостеприимен. Он охотно заказывает и приветствует умных гостей, заботливо и ловко устраивая их у себя. Так проницательная и опытная хозяйка дома не выдвигается вперед перед гостями, не перечит им, не спешит перебить у них дорогу, а напротив как будто прячется, чтобы только было всем просторно и вольно. 1860-е годы, сожалея об исчезновении прежней формы салона, Вяземский связывает это с изменением характера женщины. Не жалеть денег на праздник еще ничего не значит. В обязанности гостеприимной хозяйки дома есть без сомнения своя доля художества. Тут надобно призвание и умение, приобретаемое опытностью. Эти свойства, эта наука мало-помалу пропадают. Разумеется, и теперь встречаются милые и любезные женщины, но характер, но тип женщины исчез. Этой властительницы, этой царицы светской общительности уже нет. Она сошла или низвергнута с престола своего. Кстати, здесь нам нужно заметить, что тех, кому посвящал Вяземский свои панегирики и стихи, уже к концу 1860-х годов не было в живых. Они остались только в воспоминаниях их старого поклонника, прожившего очень долгую жизнь. Но вернемся к салону Волконской. Если в Италии она занималась в основном музыкой и изобразительным искусством, то теперь сосредоточила свое внимание на литературе. Она нашла для себя тему. Выбор ее пал на легендарную княгиню Ольгу, которая была ее далеким предком, то есть присутствовала в ее родословной. Этот сюжет ее волновал по двум причинам. С одной стороны, она всегда интересовалась легендами Древней Руси, ее историей, с другой — Ей хотелось доказать, что и в ее жилах течет кровь Рюриковичей, так же, как у ее соперницы Марии Нарышкиной. И таким образом, по происхождению, они обе знатнее Александра Романова. Но, к сожалению, забыть о нем Волконская все еще не могла, хотя новое занятие помогали отвлечься. Она усердно занималась русским языком и литературой, И вскоре смогла в сказании о Ольге перейти с французского языка на родной. Она изучала находки археологии, записывала народные песни, обычаи и суеверия, и всем этим пользовалась при создании своего лучшего литературного произведения, которое, к сожалению, так и осталось незаконченным. Однако занятие славянской стариной Доказательства нормандского происхождения Ольги, которая в настоящее время некоторыми оспаривается, обратили на нее внимание московских ученых. 16 октября 1825 года Волконская, первой среди женщин России, была избрана действительным членом общества истории древности российских при Московском университете в благодарственном письме она писала. «Никогда не была я равнодушна ко всему, что может способствовать славе нашего Отечества, что знаменует благоговение к почтенной его древности, что соответствует об усердии к его просвещению. Ваше избрание столь для меня лестное, Обращенное членами вашего общества внимание на склонность мою к археологическим изысканиям одушевляет меня новую ревностью к полезным занятиям на том поприще, которое вы предназначили для благородных своих упражнений. И далее уверяет почтенное общество в искренней готовности оправдать оказанное ей доверие и высокое мнение о ее заслугах.